Глава 42. Бонифаст, молодой великан, существо кроткое и несчастное. С самого раннего детства он стал в белозе предметом насмешек и презрения из-за того, что отца у него не было, а мать шлюха и путалась со всеми. В один прекрасный день она куда-то исчезла, бросив шестилетнего сына на произвол судьбы. Правда, на вид ему давали все десять. Бонифаса постигла еще одна беда. Природа наделила его приплюснутым носом. Если бы не этот безобразный нос, его можно было бы назвать видным парнем, несмотря на веснушки и жесткие, как проволока космы, какого-то бурого цвета, падавшие ему на глаза. Чуть ли не с тех самых пор, как Бонифас научился ходить, он начал батрачить. Силы у него было хоть отбавляй, Он никогда не уставал и работал за двоих, словно добиваясь, чтобы люди простили ему этот избыток мощи. Вечером, моля небесных заступников даровать ему хлеб насущный, он робко спрашивал, нынче я, кажись, не лодорничал, верно? В деревне самый жалкий заморож мог безнаказанно назвать его безотцовщина. Верикан смиренно склонял голову. Он нанимался то к одному, то к другому, в батраки, брался за самую черную работу, от которой все отказывались. Сколько он вывез на поля навозу с тех пор, как появился на свет Божий. Сложить бы вместе эти навозные кучи, так выросла бы целая гора. Недавно ему исполнилось 18 лет. Он нанялся на постройку санатория доктора Моро и за гроши работал там землекопом. Узнав, что пропала маленькая барышня из Сантвиля, он предложил свои услуги для поисков. Только вот какое дело, надо сперва поденщину кончить. Нажимая ногой на лопату и отбрасывая срезанный пласт земли, он молился в тихомолку Господу Спасителю и Иисусу Христу, чтобы барышню не нашли до вечера. Бонифас уверил в себя, что он обязательно спасет пропавшую лишь бы ему позволили поискать, и от этой мысли был полон лихорадочного волнения. Он был юноше простодушный, мечтал о добрых и прекрасных подвигах и чудесных трудах, которыми все восхищались бы, о борьбе с опасностями, о возможности послужить людям, ведь ему надо было получить у них прощение за грехи родителей, да еще заработать право на местечко в раю, а он полагал, что ему, как сыну блудницы, трудновато будет туда попасть. Спускаясь с места постройки, Бонифас встретил людей, возвращавшихся с горы. Искать там девочку оказалось не легче, чем иголку в стоге стена. Батрак возрадовался. Он передал свой инструмент одному из землекопов, возвращавшихся в Белос, и, не отдохнув ни минуты, еще весь в поту, от целодневного труда бегом бросился в гору, выпячивая грудь и размахивая руками так, что куртка на нем затрещала по всем швам, хотя она и привыкла к работе его могучих мускулов. Никто лучше Бонифаса не знал Сентвильской горы и всех ее тайн. Пока еще оставалось хоть чуточку дневного света, а в конце августа на горе светло до восьми часов вечера, Бонифас бежал, как сумасшедший, до самой вершины, а потом бежал вдоль гребня. И лишь когда густой мрак спустился на землю, он подумал о том, что позабыл захватить с собой факел. Какая теперь от него польза? Что может он сделать темной ночью в лесу? Будет блуждать слепую, пройдет мимо пропавшей девочки, не заметит ее, а она притаится, услышав шаги, подумает, что в чаще пробирается какой-то зверь. Все же он спустился в лесистый овраг, и тьма сомкнулась над ним, словно над пловцом, нырнувшим в глубокий омут. Звук собственных шагов удивлял его. Он слышал, как камни скатывались по склону оврага, а ведь они могли больно ушибить девочку. Он растерянно ощупывал листья, стволы деревьев и землю вокруг себя. Он готов был заплакать из-за своей глупой забывчивости. Ночь была безлунная, огромный черный перену мрака пронизывали между деревьями лишь редкие золотые точки. Однако в душе Бонифаса жила надежда, что если искать, искать неутомимо, он коснется в темноте холодной детской щеки или наткнется на свернувшееся комочком тело заснувшей девочки, и поэтому, торопливо обшаривает все вокруг, Он очень осторожно ступал по земле своими большими ногами. Двенадцатилетняя девочка, маленькая барышня, однажды она прошла мимо него по дороге с молодым борчонком, паскалем и другой девочкой, но которая же из двух барышней пропала. Впрочем, это не имеет значения. Бонифас держался весьма высокого мнения обо всех барышнях. Он верил, что в мире есть добро и красота, и любил их и прежде всего он поклонялся юности, чистоте и добродетели. Мысль, что жизнь могла покинуть такое юное тело, возмущала его, и это не было сентиментальностью. Против смерти возмущалось его здоровье, его силы. Он не раз видел мертвецов. Однажды при нем на молодого парня, сына медника, проходившего мимо Тереди, груженный булыжниками, Нечаянно прокинули весь привезенный груз. Парня раздавило, череп у него раскололся надвое. Бонифас помогал вытаскивать тело из-под груды камней. Страшное дело, подумал Бонифас, а страшнее всего ноги. Они были слехоньки, молодые, крепкие, как у живого. Бонифас пытался это объяснить, но никто его не понял. Он шел по лесу на угар и ничего не видел вокруг, кроме сплошных черных зарослей, казавшихся в темноте невероятно высокими, и чтобы разобраться, куда он попал, он трогал руками стволы деревьев, кору и мох, ощупью находил на земле всякие мелкие приметы, расколовшийся камень, сухие или гниющие еловые шишки, почти уже истлевшие листья, влажный перегной, говоривший о близости воды. Он думал... Но вот я около малого ручья. Чудное дело, что же это я не могу найти лиственничную прогалину? Ага, теперь я, значит, недалеко от кабаньи расчелены. У него было множество названий для каждой спадинки каждой складки горы, как у любовника для платья любимой женщины, с которым у него связаны воспоминания, неведомые другим взором и другим рукам. Дойдя до кромки болота, он увидел вдали колыхавшиеся факелы. Там бродили люди, искавшие Сюзанну. Голоса откликали ее, пронизывая темноту. Бонифас встал на колени и помолился Богу. «Господи, сделай так, чтобы я нашел девочку, чтобы я нашел, а не другие, только бы другие не нашли ее». «Если девочка с этого края пошла через болото, она погибла. Тут не пробраться». Если в этом месте есть проход, никто его не знает. Бонифас двинулся вдоль южного края болота. Раза три-четыре он пытался сделать несколько шагов по ненадежной жидкой почве и чувствовал, как подается под ногами этот мягкий ковер из мха и тины. В башмаке его налилась вода. Он отступил. Внизу под деревьями еще передвигались пляшущие огни факелов. Потом Бонифас поднялся выше, лес опять протянулся длинным темным бугром, и уже не стало видно этих далеких огней. Даже отзвуки громких криков уже совсем глухо долетали до него. Бонифас охватила ночная тьма, словно внезапные женские объятия. Он смутно чувствовал свою глубокую близость к природе. Она была его сообщницей, Все готово было ему позволить, и он нисколько с ней не стеснялся. На минутку он прилег под деревом, чтобы поразмыслить. Почва тут была рыхлая, песок смешанный с мелкими камешками, что редко бывает около болот. Бонифас погрузил в песок руку, перевернулся на живот и прижался щекой к влажному мху. Все насыщено было таким привычным, милым сердцу запахом, пахло коралловыми сморчками, пометом давно пробежавших коз, сырой взрытой землей, горой, лесной малиной. Бонифас раздувал ноздри своего широкого носа, дерся головой о мох, в рот ему попало немного земли, он сжал губы, приняв этот поцелуй земли. В мозгу у него складывались неуклюжие мысли о мертвецах. Земля набивается им в глаза, в уши, в рот, словно хочет напитать их. И в эти недолгие минуты силы его окрепли, невероятно окрепли. Раскинув по земле свои натруженные ноги, с рассвета не знавший отдыха, он обрел уверенность, что пропавшая барышня жива. Биение собственного сердца в груди, прижимавшейся к земле, казалось ему прерывистым дыханием испуганной девочки, переливавшимся через песок и мох. Он встал, ему вспоминались разные случаи, происходившие в пути со святыми, яркими красками намалеванные на четырехугольных колоннах в его приходской церкви. Вот идет, опираясь на посох, святой рог с кровоточащей язвой на бедре, и его ведет собака. Вот бородатый христофор переходит через реку, и держа на плече божественного младенца. Он подошел к самому страшному месту на Торсянике. В биологии считали, что именно здесь утонул старший брат Мишель. Бонифас принимал участие в его поисках. Даже самые храбрые не решились тогда забраться в этот черный тот, а ведь, может быть, между травами еще виднелась макушка головы погибавшего парня и еще можно было схватить его за волосы и вытащить. Бонифас невольно отошел поближе к лесу. Неужели он струсил? Долгие минуты, а было это, вероятно, около полуночи, с двовещего часа, когда из зарослей папоротника выходят маленькие горные духи и собираются вокруг тех мест, где болото засосало неосторожных путников, долгие минуты Бонифас колебался. Его и притягивало болото, и страшно было. Да что же за нужда забираться в такое гиблое место? Если девочка зашла сюда, значит конец. Упокой Господи ее душу. Но Бонифас верил также и в силу мужества, и особенно тогда верил, когда на него нападал страх. Он тихонько выругал себя «трус, трус» и крепким своим кулаком надавал себе тумаков. Он чувствовал, что его неодолимо тянет к болоту, и ничего не мог с собой поделать. Коварное тот даже на расстоянии засасывал его. И вот он вступил в царство смерти. Вступил с угрюмой решимостью. Он хотел разум искупить все таинственные грехи, которые, по мнению людей, лежали на его совести. Он перекрестился. Болото густо просло травой. Подошвы Бонифаса часкали в жидкой грязи. Почва зыбилась под ногами. Собственная сила Бонифаса, вес его тела предательски обращались против него. Он слышал, как во все стороны запрыгали лягушки. Ноги у него промокли, и болото уже присасывало их. Вязкой тина хватало его за лодыжки. Он шел. Чего бы он не дал чтобы луна светила эту невидимую сейчас мрачную пустыню. То вдруг его левая нога по колено провалилась в тот И странно, тогда ему почему-то вспомнился святой Христофор. Он вытащил ногу и двинулся дальше. И идти становилось все труднее. Густая высокая трава была уже ему по пояс. Она стеной смыкалась вокруг. Преграда это вдруг показалась ему, «Опаснее зыбкой почвы». Все сильнее становился запах тины и днеющих запах тления. Бонифас еще мог вернуться на твердую землю. Он все шел вперед. При каждом шаге он должен был напрягать мышцы ног и спины, вытаскивать увязнувшие в грязи ступни, вырываться из цепких объятий травы. Тяжкая усталость охватила его». Ведь он весь день работал, как волк. И вдруг пришло искушение бросить борьбу, тихонько соскользнуть во тьме на сырую, водой пропитанную землю. Уснуть. Но почувствовав, что его одолевает сон, Бонифас ужаснулся. Он знал, что стоит ему поддаться соблазну, и он упадет в бездонную черную пропасть непробудного сна. Уснуть. Казалось, болото заколыхалось. Затрепетало, возрадовался. Вон какой лакомый кусочек оно сейчас проглотит. Живое человеческое мясо. Бонифас широко раскрыл глаза, весь напрягся согнул спину. При каждом шаге ноги увязали почти до колен. С каждым мгновением немая борьба становилась всеяростнее. С каждым шагом Бонифаса сопротивление врага возрастало. Он втягивал в глубину болота стопы великана, который сам бросился в западню. Остановиться Бонифас теперь не мог. От тяжести собственного тела он увяз бы еще больше. Снизу поднимался могильный холод, но от неистовых и тщетных усилий одолеть врага Бонифас обливался горячим и липким потом, насквозь пропитавшим его одежду. Он хватался за стебли болотных трав и, сам того не замечая, изрезал себе пальцы края листьев, острых как нож. Машинально он сосал ранку и ощущал во рту противный вкус крови и тины. Что это? Земля под ногами как будто стала тверже. Но радоваться рано, трава вокруг сомкнулась сплошной стеной. Бонифас вытащил из кармана складной нож и раскрыл его. И, прокладывая себе путь этим оружием, шаг за шагом продвигался погиблой топе. Борьба длилась уже около часа. Бунифар шел вперед. Усталость все росла, и опять стало страшно. Поднялся ветер, свистя и воя закружился над горой. Камыши на болоте шелестели так громко, словно в них шипели тысячи змей но хуже всего была темнота, беспросветный, гнетущий мрак. Ноги порой вязли только по щиколотку, а потом опять уходили в тину чуть не по колено, и Бонифас начинал понимать, что такое ад. Эх, если бы противником его было не болото, а человек. сходится бы с ним, бороться до последних сил на твердой земле, а здесь он держался только силой своих большущих ног, между тем, как вероломный противник подстерегал его в тишине и в беспредельном мраке. И лишь ему одному были ведомы все его хитрые ловушки. И если он ослаблял натиск, то лишь для того, чтобы вернее настигать человека врасплох, вернее довести до отчаяния. Вдруг похолодало. В лицо Бонифасу пахнуло хорошо знакомым Но страшным сейчас запахом, и он содрогнулся. Дождь. Наверняка пойдет дождь. Дождь на болоте — это смерть. Бонифас тоской подумал о твердой земле, о пропавшей девочке, о светлом дне, о солнышке, о своей деревне. И вдруг на него обрушился дождь. Налетел порыв ветра. Частый, проливной, косой дождь, неумолимый, безжалостный дождь зарядивший на всю ночь дождь, что льет без устали, без передышки. Как обезумевший от страха зверь, Бонифас ринулся вперед. Сгибая под дождем спину, стиснув крепкие зубы, он силой отрывал ноги от топкой земли. При каждом шаге ему казалось, что грудь у него разорвется, и лопнут все мышцы. Он задыхался, как будто бежал изо всей мочи, а между тем продвигался небыстрее ребенка, едва научившегося ходить. Дождь низвергался на болото, пригибал отяжаревшие ветви деревьев, стегал черную тьму. Бонифас в ужасе ждал протяжный вопль, но от этого ему стало еще страшнее, и он снова стиснул зубы, вышибавшие дробь. Дождь, дождь, дождь. Бонифасу грозит смерть. Разве ему убежать от нее, когда он ползет еле-еле, потому что на ногах у него целые глыбы, тяжелые глыбы мокрой земли? Несколько раз он падал. Нож выскользнул у него из рук, потерялся нож, а высокие травы держат бонифаса в блину. Глупый ты, глупый бонифас, вздумал спасать какую-то незнакомую девочку, Боже всемогущий, Господи милости, вы, Пресвятая Дева Мария! Вера в небеса, гнев, ужас, воля к жизни, а с ними еще и безмерная усталость и жажда сна. Если бы не холодные струи дождя, глаза у него закрылись бы. Он изнемогал от усталости. Нет, нет. Надо идти вперед. Дождь барабанит по листьям. Дождь струится по спине Бонифаса. Дождь размывает земляной покров торсяников. Дождь поет на горе, скоро, скоро Бонифас умрет. Сколько же времени этот билось? Целую жизнь, долгую жизнь, короткую жизнь, всю жизнь. У человека, утопавшего в болоте, мелькнула мысль. Они звали меня безотцовщина, а теперь будут звать безмогильной. Дождь падает бесчисленным множеством быстрых-быстрых струек и придает силы болотной почве. А у человека отнимает силы, и вдруг дождь низвергается бешеным ливнем, водопадом, хочет показать, что он не знает пощады, что он властелин этой черной тьмы. Дождь, дождь, дождь. В голове пустота, в голове безумие, в теле яростное напряжение, Сила отчаяния, Зубы стиснуты. Иной раз вот так люди стискивают зубы в кошмарном сне. Все словно горячечный бред. Или словно пытка бессонницы. Бонифас Снова встает на ноги. Вырывается. Вырывается. Дождь. Дождь. Дождь. Вдруг стена камышей поддалась. Расступается, нога сталкивается с чем-то жестким, колени подгибается. Не выдержав нежданного рывка вперед, Бонифас снова падает. Земля. Твердая земля. Что это? Влажный песок. А, кромка болото. Он пересек болото. Он вышел на берег. Бонифас выпрямляется, топает ногой, земля не подается. Твердая земля. Впереди вырисовывается черная купа деревьев. Он бежит туда, падает. «Дождь! Такой ласковый, славный, прохладный дождь!» Бонифас ползком тащится к деревьям, хочет дотронуться до них. У подножия высокого дерева его ладони, испачканные землей, коснулись чего-то странного, ткани чего-то теплого, живого. Это человек. Спящий человек. Спящий просыпается и громко вскрикивает. Бонифас протягивает руки. И хватает находку. Измученный, еле живой бонифас, добрая душа, крепко держит и прижимает к груди пропавшую девочку, а она вся дрожит от холода, надежды и ужаса.